Лу Синь. Подлинная история АКЮ. Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Введение. «Вот уже не один год я собираюсь написать подлинную историю АКЮ, но все колеблюсь, и уж одно это доказывает, что я не из числа тех, кто оставляет поучение в слове. Всегда так бывает». «Кисти бессмертных пишут о бессмертных. Люди становятся бессмертными благодаря бессмертным произведениям. Произведения становятся бессмертными благодаря бессмертным людям. И теперь уже совершенно непонятно, что от чего зависит. И все же дернул меня черт взяться писать биографию а А.К. Но едва я взялся за кисть» чтобы написать это недолговечное сочинение, как передо мной сразу же возникли непреодолимые трудности. Первое — как назвать сочинение? Еще Конфуций сказал, «Если название неправильно, то и слова не повинуются». На это следует обратить особое внимание. Названий для подобных биографических трудов очень много. Биография — официальная биография автобиография частная биография неофициальная биография дополнительная биография семейная биография краткая биография жаль только что все они не подходят для моего сочинения биография но мое сочинение недостойно того чтобы его ставить в один ряд с биографиями великих людей и оно не войдет в династийную историю «Автобиография!» «Но ведь я не АКЮ!» «Неофициальная биография, официальная биография тоже не годится. Ведь неофициальная биография обычно пишется о святом, а АКЮ вовсе не святой. Просто официальная биография». Но АКЮ никогда не удостаивался правительственной награды в виде указа президента республики, подписывающего департаменту геральдии составить его генеалогию хотя и утверждают, что в исторических аналах Англии нет биографий игроков, но знаменитый писатель Диккенс все же написал частную биографию игрока. Однако то, что дозволено прославленному писателю, совершенно непозволительно такому, как я. Затем идет семейная биография. Но я не знаю, есть ли у меня с А.К.ю. общие предки» а его потомки никогда не просили меня написать его биографию. Может быть, озаглавить мое сочинение — краткая биография? Так ведь у А.К. не было другой, полной биографии. Скорее всего, это, пожалуй, будет генеалогия. Но само содержание, грубый стиль и язык, как у возщиков и уличных торговцев соей, не позволяют мне назвать так свое сочинение. Писатели, не принадлежащие ни к трем религиозным школам, ни к девяти философским течениям, обычно пишут «довольно праздных слов, перейдем к подлинной истории». И вот я решила заглавить мое сочинение двумя словами «Подлинная история». Если же кто-нибудь спутает его с теми названиями, которые в древности присваивались сочинениям других жанров, например, «Подлинная история каллиграфического искусства», Здесь уж ничего не поделаешь. Вторая трудность состояла в том, что по установленному порядку каждая биография должна начинаться словами «такой-то», «по прозвищу такой-то», «родом оттуда-то». А я не знал даже фамилии Акью. Однажды я подумал было, что его фамилия Джао, но уже на следующий день усомнился в этом. А дело было вот как. Сын почтенного Джао добился, наконец, ученой степени сюцая и об этом под удары гонгов официально оповестили всю деревню. А Кью, который только что влил в себя две чашки желтого вина, размахивая руками, заявил, что это и для него почет, так как он, сущности, принадлежит к одной фамилии с почтенным Джао. Если тщательнее разобраться в родстве, так он на три степени старше, чем сюцай После этого заявления все присутствующие сразу же прониклись уважением к Акью. «Ведь никто не знал, что на следующий день старосты деревни позовет Акью в дом почтенного Джао, и что почтенный Джао, едва увидев его, покраснеет и закричит. «Акью, тварь ты этакая! Ты хвастал, что принадлежишь к нашей фамилии?» Акью молчал. Тут почтенный Джао так разъярился что подскочил к нему и заорал, «Как ты смеешь нести такой вздор? Разве могу я быть одного с тобой рода, и разве твоя фамилия Джао?» Макью продолжал молчать, придумывая, как бы улизнуть. Но тут почтенный Джао вплотную подошел к нему и дал пощечину. «Воображает, что он из рода Джао. Да разве достоин ты такой фамилии?» Акью и не пытался настаивать на том, что его фамилия действительно Джао, а лишь молча потирал щеку. Наконец, в сопровождении старосты Акью выбрался на улицу. Тут он получил от старосты должное внушение и отблагодарил его двумя стами медиков на вино. Узнавшие об этом происшествии, решили, что взбалмошный Акью сам напросился на пощечину и что вряд ли его фамилия Джао. Но даже окажись его слова правдой все равно было бы глупо болтать об этом, раз уж в деревне живет почтенный Джао. После этого случая никто больше не интересовался фамилией Акью. Так она и осталась неизвестной. Третья трудность. Я не знал, как пишется имя Акью. При жизни все звали его Акью, а после смерти его имени вообще никто не поминал. Где уж тут быть древним записям на бамбуке и шелке? Это сочинение можно считать первым сочинением об АКЮ, и потому, естественно, что передо мной сразу же возникла означенная трудность. Я долго думал, как пишется это самое АКЮ. А гуй через иероглиф гуй, обозначающий лунный цветок, или а гуй через гуй, обозначающий знатность? Если бы его звали Юэтин, лунный павильон, или если бы он родился в августе, когда цветет гуй, лунное дерево, тогда я, конечно, написал бы о гуй в лунный цветок. Но ведь у него не было даже прозвища. А может быть и было, но никто его не знал. Неизвестен был также день его рождения, поскольку писателям никогда не рассылались извещения с просьбой сочинить что-нибудь в честь этого дня, Так что писать Акью иероглифом Гуй в значении лунный цветок значило бы допустить вольность. Вот если бы у него был старший или младший брат по прозвищу Афу — богатство, тогда по аналогии можно было бы написать его имя иероглифом Гуй, означающим знатность. Однако родни он не имел, значит, писать так тоже не было оснований. Как-то я заговорил об этом с господином Сю Цаем, сыном почтенного Джао. Но кто бы мог подумать, что такой высокообразованный человек окажется несведущим. Правда, он заметил, что исследовать интересующий меня вопрос невозможно, потому что издаваемый Чэнь Ду Сю журнал «Новая молодежь» стал ратовать за иностранные буквы, отчего наша культура утратила свою самобытность. Тогда я прибег к последнему средству поручил одному моему земляку исследовать судебные документы, связанные с делом АКЮ. Восемь месяцев спустя он ответил мне, что в этих документах не упоминается человек с таким именем. Не знаю, действительно ли там нет такого имени, или он не сумел найти его. Во всяком случае, у меня не оказалось других способов узнать об этом. Мне очень совестно, но если даже господин Сюцай не знает... Какой нужно писать иероглиф, то чего же требовать от меня? Боюсь, что китайский фонетический алфавит еще не приобрел у нас широкой популярности, поэтому мне приходится прибегнуть к заморским буквам. Акуэй, сокращенно же АКЮ. Пытаясь написать это имя, я прибег к распространенной английской транскрипции. Это, безусловно, может показаться слепым подражанием журналу «Новая молодежь» о чем очень сожалею. Но если даже господин Сю Цай не сведущ, то могу ли я успешно выйти из положения? Четвертая трудность. Вопрос о родине, Акью. Насен фамилию Джао, можно было бы, опираясь на старый обычай, согласовывать фамилии с названиями провинций, справиться по фамильным записям провинций, где говорится, например, «родом из Тяньшуя, провинции Ганьсу». К сожалению, фамилия Акью неизвестна, поэтому нельзя выяснить, где его родина. Он чаще жил в деревне Вейджуан, но часто бывало в других местах, так что вейджуанцем его назвать нельзя. Если же написать родом из Вейджуана, то это будет противоречить точному историческому методу. Меня утешает лишь то обстоятельство, что, по крайней мере, приставка «А» вполне достоверна. В ней нет никакой ошибки. Ее можно рекомендовать вниманию знатоков. Что же касается всех остальных затруднений, то при моей невысокой эрудиции одолеть их невозможно. Остается лишь одна надежда, что любители истории и текстологии, такие как ученики господина Хуши, смогут, пожалуй, представить много новых данных по этому вопросу. Но к тому времени, боюсь, моя подлинная история о Q будет предана забвению. Все вышесказанное можно считать введением.